Глава 16. Время тянулось бесконечно долго. Марина бесцельно бродила по квартире. Нет, не по съемной, а по собственной, приобретенной специально, чтобы начать новую жизнь своей маленькой семьей. Пока здесь тихо и пустынно, но скоро будет уютно, и зазвенит тоненький хрустальный голосок Николь. Она зашла в самую большую светлую комнату и с благоговением подошла к орехового цвета роялю. Подарку Ефима как он сказал, на новоселье. Она пыталась отказаться, но Корсаков бросил на нее такой многозначительный взгляд, что пришлось смириться с баснословно дорогущим подарком. «На днях здесь появятся гости, представители опеки, чтобы еще раз посмотреть, в каких условиях будет жить Николь». Марина вздохнула. «Это необходимое условие, и с предстоящим визитом придется смириться, так же, как мирилась и со своими предыдущими». Решила еще раз заглянуть в детскую. Вроде бы все подготовила. Спальный уголок, стол для занятий. Местечко для девчоночек игр, где поселились несколько кукол и пара больших мягких игрушек. Полки для книг, шкаф для белья и одежды. Подошла к окну, ласково провела рукой по мягкой прохладной ткани штор. Выглянула во двор. На улице начиналась метель. мила поземка. Ветер бросал в окно охапки мелких колких снежинок. Она еще ни разу не ездила в метель. Но что делать, все когда-то случается впервые. Не поехать она не может. Утром, наконец, позвонила Вероника Павловна и сказала, что можно увидеться с Николь после занятий. Марина тут же перезвонила Ефиму, но он ответил, что не может присоединиться к ней раньше четырех часов дня. Приехали важные для него партнеры из Хабаровска, и на счету у них каждая минута. Вот какие интересы у Ефима могут быть на Дальнем Востоке? Но спросить не решилась. Правда, Корсаков пообещал, что постарается освободиться пораньше и сразу приедет в детдом. Что ж, она поедет без него. Ведь дочка ждет. Дочка. Марина прерывисто выдохнула, взглянула на часы. Все, пора. Пока еще доберется в такую метель. Вероника Павловна ждала ее в своем кабинете. При виде Марины лицо ее осветилось взволнованной улыбкой. — Марина Вадимовна, мы радуемся за вас с Николь всем коллективом. Многие знали, что ситуация с удочерением складывалась непростая. За время моей работы в детдоме это первый случай, чтобы ребенок отправился в неполную семью. — Вы победили. Поздравляю. — Конечно, я делала, что могла, но сами знаете. — Я вам очень за все благодарна, Вероника Павловна. «Я знаю, что вы всегда были на моей стороне и на стороне Николь. Хочу попросить об одной вещи. Мне хотелось бы помочь дому материально. Разумеется, официально». «Спасибо», — не скрыла радости Вероника Павловна. «Приезжайте как-нибудь, обсудим. А сейчас пойдемте. Я провожу вас в актовый зал и пришлю Николь». Она поднялась из-за стола и распахнула перед Мариной дверь в коридор. — Потерпите, еще немного осталось. Через неделю вы увезете ее отсюда домой. Они с Николь не стали подниматься на сцену к пианино. Марина решила, что музыка от них теперь никуда не денется. Рояль в большой комнате их уютной квартиры с нетерпением ждал приезда Николь. А сейчас они просто сидели в зале, крепко прижавшись друг к другу, и тихо разговаривали. — Ты моя мама? — прошептала Николь. Сверкнули жгучие черные цыганские глаза на бледном, съели еле заметным румянцем личике. «Теперь да, милая моя девочка». «А я твоя дочка? Ты будешь меня так называть?» Марина с трудом проглотила застрявший в горле комок. «А ты и есть моя дочка. Я не могу называть тебя по-другому. Самая любимая, самая родная». Теплые слезы Николь закапали ей на руки. «Почему ты плачешь?» она нежно прижала девочку к себе, я боюсь а чего ты боишься голос марины дрогнул от острова приступа нежности. не бойся теперь мы вместе, а вдруг суд передумает кто тебе сказал такую глупость изумилась марина девчонки сегодня в перемену шептались в классе никого не слушай ты моя любимая дочка и никакой суд нас не разлучит «Вот увидишь, через неделю я заберу тебя отсюда, и уже навсегда!» Она привлекла Николь к себе и поцеловала в темечко. Шелковистые белокурые волосы девочки пахли клубникой. Дверь зала негромко скрипнула, и раздался голос Вероники Павловны. «Извините, Марина Вадимовна, там вас мужчина спрашивает. Сказал, что вы ждете его приезда». Марина, мягко отстранив Николь, быстро поднялась. «Да, это ко мне». — Разрешите, пожалуйста, ему пройти. Я обещала познакомить его с Николь. Это мой большой друг. Заведующая виновато опустила глаза. — Нет, я не могу пропустить сюда незнакомого человека. — Прошу понять. Но вы можете пройти с Николь в тамбуру входа. Там тепло и есть стулья. Я разрешу вам пообщаться минут десять. — Но не больше. Хорошо? — Да-да, конечно. — поспешно заверила ее Марина. Мы быстренько познакомимся и вернемся. Она взяла в руку маленькую детскую ладошку. — Николь, я познакомлю тебя сейчас со своим близким другом. — Другом? — переспросила Николь. — А как его зовут? — Ефим. — Он большой и сильный, сама увидишь. — Но очень добрый. — с теплотой в голосе ответила Марина. Они заметили Ефима в конце коридора возле двери в тамбур и направились к нему быстрым шагом. Марина невольно залюбовалась его атлетической фигурой в расстегнутой куртке, широкой радостной улыбкой, мерцающими капельками воды растаявшего снега и огромной нарядной коробкой в руках. Вероятнее всего, с куклой. Она махнула ему рукой и пропустила Николь вперед себя. «Смотри, Ефим что-то принес тебе в подарок. Гляди, какая шикарная коробка!» Николь, словно завороженная, прибавила шаг. Марина старалась не отставать. И вдруг улыбка сползла с лица Корсакова, будто ее стерли ластиком. Лицо побелело. Он оперся рукой о стену, будто у него закружилась голова. Коробка выпала из руки, открылась, и стала видна красивая, разовощекая, со светлыми локонами кукла в пышном платье. Николь перешла на бег. — Дядя, вы чего? Голова закружилась? Марина не могла понять, что происходит, но чувствовала почему-то животный ужас. «Нет, я уже в порядке. Барбара... Но откуда?» Глаза Ефима превратились в два темных омута. «Я Николь. А барбара звали маму. Вы ее знали?» Корсаков немного помолчал, пристально разглядывая девочку. Марина чувствовала, что он сумел взять себя в руки, а значит... Что значит, она не успела додумать. Ефим присел перед Николь на корточки. Осторожно взял маленькие ручки в свои огромные ладони и начал пристально ее разглядывать. Вдруг взгляд его словно споткнулся. Губы дрогнули. — Не может быть, не может быть, — прошептал он. Ефим протянул ладонь к личику девочки. Осторожно, будто вслепую провел пальцем под мочкой розового ушка. Там темнела небольшая родинка в форме сердечка. сразу ты и не заметишь, если не приглядываться. Марина вздрогнула и от ужаса закрыла глаза. Ей казалось, что она спит и видит страшный сон. Она инстинктивно обо всем догадалась, прежде чем Корсаков вскинул руку и дотронулся пальцем до такой же в точности родинки и в том же месте, но только у себя.